Глава четвертая. Когда Эрика вышла из раздевалки, дежурный по отделению «Вулф», ждал ее в коридоре. Он зашагал в перевалку рядом с ней, отметив про себя, что она наглого выше него. «Вот ваш телефон. Заряжен. Можно пользоваться», сказал сержант, отдавая ей прозрачный пластиковый пакет с телефоном и зарядным устройством. «Машина для вас будет готова после обеда». А с кнопками ничего не нашлось, спалила Эрика. увидев, что в пакете лежит смартфон. «Одна кнопка есть. Включить-выключить», — огрызнулся дежурный. «Когда подъедет мой автомобиль, будьте добры, положите это в багажник», — распорядилась Эрика, показывая на свой чемодан. Она обошла Волфа и открыла дверь оперативного отдела. При ее появлении разговор моментально стих. К ней приблизилась полноватая женщина маленького росточка. «Я инспектор Мосс. Мы как раз пытаемся оборудовать для вас кабинет». Волосы у женщины были рыжие и жесткие, как проволока, а лицо так густо усеяно веснушками, что, казалось, оно покрыто пятнами. «Вся информация», — продолжала Мос, — «поступает на информационное табло. По мере поступления буду распечатывать сводки и класть на стол в вашем кабинете, когда...» «Мне хватит рабочего стола», — перебила ее Эрика. Она подошла к электронным доскам, где была выведена большая карта территории музея имени Хорнемана. И ниже фото Андрея с камеры видеонаблюдения. Ее последнее известное нам фото, сделанное камерой наблюдения на станции Лондон-Бридж, когда она в 8.47 садилась в поезд, который шел в Форест-Хилл. Объяснила Мос, следуя за Эрикой. Камера зафиксировала, как Андрея вступает в вагон стройной ногой. Лицо ее сердито. Одета она была по последней моде. Облегающая кожная куртка, короткое черное платье, розовые туфли на шпильке. В руке клатч под цвет туфель. Она была одна, когда садилась в поезд, уточнила Эрика. «Да, у меня есть видео с той самой камеры наблюдения, с которой мы сделали снимок», ответила Мос, хватая и возвращаясь с ним к Эрике. Она поставила компьютер на стопку папок и расширила, видеоокно на весь экран. Они просмотрели запись в режиме замедленной съемки. Вид платформы сбоку, Андреа входит в зону видимости камеры и затем в поезд. Запись длилась всего несколько секунд, и Мосс включила режим многократного повтора. «Злиться на что-то», — заметила Эрика. «Да», — согласилась Мосс. «Как будто намерена кого-то отчитать. Где был ее жених? У него железное алиби. Он был на каком-то мероприятии в Центральном Лондоне. И еще несколько раз они просмотрели, как Андрея идет по платформе и садится в поезд. На видео кроме нее других людей не было, Вся остальная платформа оставалась пуста. «А это наш хозяин лавки, сержант Крейн». Мос показала на парня с коротко остриженными светлыми волосами, который одновременно висел на телефоне, рылся в папках и запихивал в рот шоколадный батончик Марс. Он стал давиться, пытаясь побыстрее проглотить то, что уже успел сунуть в рот. Краем глаза Эрика увидела, что Спаркс положил трубку телефона, надел пальто и направился к выходу. «Вы куда?» осведомилась она. Спаркс остановился, повернулся к ней. «На место происшествия криминалисты только что дали нам добро. Нам нужно как можно скорее установить личные жертвы. Если вы еще не забыли, мэм...» «Я хочу, чтобы вы остались здесь, Спаркс. Инспектор Мосс, сегодня со мной поедете вы». «И вы. Как вас зовут?» спросила она высокого, симпатичного, чернокожего полицейского, который разговаривал по телефону за ближайшим столом. «Инспектор Питерсон». ответил тот, ладонью прикрыв трубку. «Так вот, инспектор Питерсон, вы тоже едете со мной». «А мне что прикажете делать? Сидеть здесь и бить баклуши?» с претензией в голосе спросил Спаркс. «Нет, мне нужен доступ ко всем камерам видеонаблюдения на территории музея Хорнимана и окрестных улиц». «У нас это есть», перебил ее Спаркс. «Нет, я хочу, чтобы вы расширили зону поисков». Просмотрите записи со всех видеокамер в диапазоне 48 часов до исчезновения Андрея и после. Опросите жителей всех домов и работников всех заведений вокруг музея. Также узнайте все, что можно об Андрее. Родственники, друзья, информация по банковским счетам, медицинским картам, распечатки телефонных звонков, электронной почты, светская хроника. Кому она нравилась? Кто ее ненавидел? Я хочу знать все. У нее был компьютер, ноутбук, наверняка. Достаньте его. Мне сказали, что ноутбук нам не отдадут. Лорд Дуглас Браун дал ясно понять, — начал Спаркс. А я говорю, достаньте. В комнате наступила тишина. И чтобы никто, слышите, никто не смел общаться с прессой и вообще говорить что-либо об этом деле, даже без комментариев. Это ясно? Всем языке держать за зубами. Старший инспектор Спаркс. «Вам этого задания достаточно?» «Да», — буркнул тот, зло глядя на Эрику. «Крейн, вы остаетесь на хозяйстве. Обеспечиваете четкую работу оперативного отдела». «Уже обеспечиваю», — сказал сержант, дожевывая батончик. Вот и хорошо. Встречаемся здесь же, в четыре». Эрика покинула кабинет. Мосс и Питерсон вышли следом. Спаркс снял пальто. «Стерва». Пробормотал он себе под нос, снова усаживаясь за компьютер.